Сиятельный альянс. Строгановы поздно включились в гонку заводов, да и то лишь по указке Петра I. В 1722 году Демидовы заложили могучий Нижний Тагил, казна — могучий Екатеринбург, а Строгановы неохотно основали на Каме свой первый маленький заводик Таман. Через 12 лет на Чусовой у них появился Билимбай. И все. Но времена меняются. В 1744 году Оренбургский губернатор возвел на реке Илек крепость Илецкую защиту. Крепость прикрыла от набегов кочевников ломки каменной соли в огромной соляной горе. И соляной бизнес Строгановых свалился в штопор. Вот тогда Строгановы и вспомнили опыт Тамана и Белимбая. С 1746 по 1761 год на своих землях Строгановы построили сразу 10 заводов. Они возвращались в свои вотчины уже не именитыми людьми, оборонами и графами, не архаичными солепромышленниками, а модерновыми заводчиками. И они приводили за собой столичную аристократию, шаховских В Севолжских, Голицынах, Шуваловых, Лазаревых Строгановы продавали свои заводы этим вельможам. Или же строгановские барышни выходили замуж и приносили заводы в приданное. Гедеминовичи и Рюриковичи становились уральскими заводчиками. Но кровные земли рода расползались по чужим холеным рукам. А ведь еще Аника Строганов завещал потомкам – вотчины – Должны оставаться в роду. К началу XIX века Строгановы потеряли треть своих территорий. И в 1817 году граф Павел Строганов учредил в отчинах майорат, принцип неделимости земель. Любой Строганов распоряжался только своим процентом прибыли с имений, но не мог ничего продать или подарить. Майрат намертво сцепил друг с другом Расстрелевский дворец в Петербурге, одиннадцать уральских заводов и город Усолье на Каме. А браки спаяли Строгановых и всю аристократию Урала в сиятельный альянс, в промышленную группу, объединенную узами родства, экономическими связями и частной, а не посессионной, собственностью на землю и заводы. В Строгановском городе Уссолье рядом с древними Строгановскими палатами появились особняки Лазаревых и Голицыных. За их фронтонами колокольный купол Никольской церкви. Ее построил рожденный в Уссолье зодчий Андрей Воронихин, внебрачный сын графа Александра Строганова. Для отца на деньги горных заводов Воронихин воздыг в Петербурге Казанский собор. Никольская церковь – уральский отзвук величавого собора. Да и само дворцовое усолье, плывущее на острове Покаме, личный Петербург рода Строгановых. Строгановы здесь были царями-батюшками и правили по-отечески, следили за сытостью и благонравием рабочих, презревали сироты стариков, открывали школы и напрочь отказывали холопам в свободе. Сформировался строгановский вариант уральского характера, вера в барина, душеполезные дела и работа без спешки. Такие люди не пропьют достатка и обустроят свой дом. Но никогда они, надрывая жилы, не ринутся за пределы возможного в надежде на сказочный фарт.